Заметки успешного автора фэнтези. Пишите настоящую литературу. Ежегодник для писателей и художников, 2007 год. Обычно меня называют автором фэнтези, но мне приходилось слышать, что я принадлежу к мейнстриму, потому что книги, которые читают, — это мейнстрим. Книги в магазинах — мейнстрим. Теперь сюда же относятся и фэнтези. Настоящие писатели действуют скрытно. Они забрали себе тропы фантастики и фэнтези и переработали их. Но такие книги никто не называет фантастикой, потому что сами авторы так не считают. Очень многие художественные книги в некотором роде фэнтези. Возможно, стоит называть их книгами, которые нарушают правила известного нам мира. Еще добавить, и содержат элементы, обычно считающиеся волшебными. Считается, что существует около пяти поджанров, от современной литературы до мифов. Но они смешиваются друг с другом. Ну и что, если результат хорош? Если вы хотите писать, вероятно, вы много читаете. Если да, то прекратите. слушайте дальше. Если вы ничего не читали, идите и читайте. Жанр не терпит тех, кто не знает историю и не соблюдает правила. Поняв правила, вы поймете, где их можно нарушить. Любой жанр, а фэнтези в особенности, это огромный склад сюжетов, идей, рас, типажей, мифов, приемов и указаний, которые освещены временем. Вы имеете право заимствовать все, что сделано до вас. В противном случае в мире существовала бы только одна книга о машине времени. Если брать кулинарную метафору, все это всего лишь ингредиенты. Важно, как именно вы печете свой торт. У каждого хорошего автора должен быть собственный рецепт. А лучшие находят, чего бы еще добавить в тесто. Создание мира — важная часть написания фэнтези, даже если на первый взгляд мир кажется неотличимым от нашего. Вот только Нельсон при Трафальгаре командует флотом огромных дирижаблей. Поговаривают, что во время фэнтези-бума в конце 80-х издатели получали ящики, в которых лежало два 3 рунических алфавита, четыре карты основных областей, где происходит действие, руководство по произношению имен главных героев и, на самом дне, рукопись, от до этого доходить не стоит. Существует термин, которым читатели именуют фэнтези, представляющие собой переделки более ранних и более хороших книг. В таких переделках всегда бывает статичное общество, уродливые, плохие расы, очень удобно, магия, которая работает примерно как электричество, и лошади, неотличимые от автомобилей. Это ЭФП, экструдированный фэнтези-продукт. Его легко узнать, вы не сможете отличить его от любого другого ЭФП. Не пишите такого и, по возможности, не читайте. Читайте не только жанровые вещи, читайте о Диком Западе, то еще фэнтези, о Георгианском Лондоне, о снабжении флота Нельсона, об истории алхимии, часового дела или почтовых карет. Читайте, представляя себя плотником, который смотрит на лес. Пользуйтесь логикой там, где ею обычно... не пользуются. Если вы знаете, что королева-фей носит ожерелье из нарушенных обещаний, подумайте, как оно может выглядеть. Если существует магия, откуда она берется? Почему ею не все пользуются? Какие правила вы к ней примените, чтобы история стала напряженнее? Как живет ваше общество? Откуда берется еда? Вы должны понимать, как работает ваш мир. Это я готов повторять раз за разом. Фэнтези получается куда лучше, если вы относитесь к нему всерьез. Еще оно может стать намного смешнее, но это уже другая история. В нем должны быть правила. Если случится может все что угодно, откуда возьмется интрига? Свиньи могут летать, но при этом вам придется учитывать опасность для птиц. и необходимость постоянно носить с собой прочные зонтики в особо населённых районах. Если без шуток, то именно такие мысли удерживают плоский мир на плаву уже 22 года? В детстве мы учимся не задавать фэнтези неудобных вопросов. Например, как так вышло, что хрустальная туфелька подошла только одной девушке в королевстве? Окиньте свой мир критическим взглядом, и вдохновение не заставит себя ждать. Крест отпугивает вампиров, Тогда им вообще не стоит открывать глаза среди всех этих стульев, оконных рам, перил и заборов. Если бы голливудские оборотни существовали в реальности, откуда бы они брали штаны, превращаясь обратно в людей? В Элидоре Алан Гарнер, мастер переплетения нашего мира со сказочным, ставит правильные вопросы и напоминает, что единорог, кем бы он ни был, остается крупной и опасной лошадью. Простые невинные вопросы приводят к появлению в старой истории новых персонажей и новых поворотов сюжета. Гилберт кит Честертон определял фэнтези как умение взять нечто банальное и обыденное, а значит невидимое, и показать его с незнакомой стороны, чтобы читатель увидел его заново. Мы можем посмотреть на мир глазами крошечного народца, для которого лестничный пролет равен Гималаям, или создания настолько медленных, что они вообще не успевают заметить человечество или почувствовать, каков мир для оборотня, который по запаху понимает, как выглядит комната, кто в ней находится сейчас и кто был вчера, что еще? Ах да, воздержитесь от дабы, выя и давича, если только вы не гений, и прилагательные так, как будто за каждый из них вам Вырывают ноготь. По какой-то причине некоторые фэнтези-романы просто усыпаны прилагательными. будь тебе безжалостны. И, наконец, да, вы пишете фэнтези. Но это не снимает с вас ответственности. Это не значит, что вам не нужны непротиворечивые персонажи, естественные диалоги, продуманный фон и стройный сюжет. К вашим услугам все краски других жанров и несколько дополнительных. Используйте их осторожно. Одного мазка хватит, чтобы изменить целый мир.